Глава сорок четвертая. Дровосек и медокоз. Гелата продолжала шататься по лесу, надеясь выйти к дороге, полю или деревушке. Дни, похожие друг на друга, превратились в один, неразборчивый и мучительный. Надежда оставалась, пока девушка шла вдоль реки. Но вскоре та начала сужаться и мельчать а в итоге уперлась в непроходимые дебри. Гелата пыталась обойти их, но вскоре потеряла последние ориентиры. Река окончательно исчезла из поля зрения. Колючие кусты, все как один, стремились зацепиться и выпить ее загустевшую кровь. Хуже всего были насекомые. Комары нападали роем. Ноги и руки усыпали покрасневшие зудящие волдыри. Гелате хотелось плакать. Назойливые мошки кусали даже за щеки и лоб. Нервы сдавали. Девушку терзали голод и жажда, сопровождаемые тошнотой, галлюцинациями, редкими приступами кашля. Ноги то и дело спотыкались о валуны. Один раз девушка угодила в муравейник – и долго прыгала, пытаясь согнать с себя разозлившихся насекомых, в результате чего наскочила на выпирающий кривой корень и едва не вывихнула лодыжку. В тот момент Гилата начала жалеть, что до сих пор не умерла. Вовремя заметив неглубокий арык, преградивший дальнейший путь, она остановилась и, совершив некоторое усилие, подняла сонные глаза. Шаг, и падение нельзя было бы миновать. «Еще одного удара я не перенесу», — подумала Гелата и нахмурилась, разглядев посреди чаще крохотную деревянную хижину. Спустя минуту она усмехнулась и осторожно спустилась. «Ну да, очередное видение. Дом посреди леса». Девушка уже ни в чем не была уверена. За последние несколько суток ей привиделось всякое. И жуткие существа, и темный лес, и люди, которые исчезали, стоило к ним подойти. Не веря собственным глазам, Гелата приблизилась к хижине, обогнула ее с краю и поднялась к дверям. Убежденная в том, что истощение играет с ней злую шутку, Она рванула ручку и вдруг услышала за спиной голос. «Эй!» Вздрогнув, Гелата обернулась и увидела перед собой высокого мужчину средних лет. Усы его горделиво завивались кверху, а на краю носа чернела неуместная выпуклая родинка. Светлые глаза смотрели с недоверием и злобой, а в руках сверкал заточенный топор. «Ты кто такая?» «Я? Ох...» В недоумении и ужасе Гелата отпрянула от распахнувшейся двери. «Вы настоящий? «Ты что, ненормальная?» «Я... Нет, просто... Извините, я... Это не то, что вы подумали. Я совсем не хотела врываться в ваш дом. Я просто заблудилась». «Заблудилась?» Скептически переспросил мужчина. Да, прошу прощения, вышла неловко. Я уже несколько дней брожу по лесу, и, кажется, начала терять надежду найти кого-то из людей. Как хорошо, что мы встретились. Вы лесник? Дровосек. Ах да, дровосек! Повторила девушка, пробежавшись взглядом по сверкающему лезвию топора. «Рубите дрова и продаете. У вас, наверное, есть лошадь. Может, вы подвезете меня до большой дороги?» «И что мне с этого будет?» «Будет, но...» ну... Гилата замешкалась. «На самом деле у меня ничего нет. Говорю же, я заблудилась. Случайно вышла сюда и прошу вас о помощи, надеясь, что вы хороший человек». А если я плохой человек? Тогда я здесь не задержусь. Гилата осторожно спустилась с лестницы, уже пожалев о том, что завела разговор с незнакомцем. Что если он и впрямь какое-нибудь чудовище или насильник? Разве мало я натерпелась? Лучше уйти. Наверняка дорога не неподалеку от его дома. Мужчина всадил топор в пень, около которого валялись щепки, отряхнул руки и направился к девушке. Его высокомерный, оценивающий взгляд настораживал. «Ладно, заходи. Сегодня я не собирался в город, но выйду туда на днях. Тогда и подвезу тебя». Он прошествовал в дом, И Гелата, на мгновение замешкавшись, с опаской зашла следом. Она знала, с ней творится что-то странное. Убитый отец, кролик. Она сама или невидимая, защищавшая ее сила, приходила на помощь в нужный момент. «Нечего бояться. Хороший этот человек или плохой, неважно» конце концов, он знает обо мне так же мало, как и я о нем». Внезапно в голове Гелаты зазвучала странная, до сих пор неизвестная ей песенка. «Кто в дом дровосека войдет, навечно останется там. Его уж никто не вернет. Найдут, может быть, по частям. В своих погребах дровосек хранит самый сладкий мед». Готовится тот почти век. Кто выпьет его, тот умрет. «Иди сюда, садись. Я с утра приготовил репу с волком. Не кулинарный шедевр, но чем богатая». Гилата прошла в тесную мрачноватую комнату, где располагались печь и крупный дубовый стол. На первой она различила высокий казан, в который дровосек погрузил деревянную ложку, чтобы извлечь содержимое и наполнить им тарелку. Стрипня оказалась желтоватым месивом, напоминающим скудное трактирное рагу. Но Гелата была так голодна, что начала уплетать еду сразу же, как ту поставили перед ней. Мужчина протянул кусок лепешки, и девушка с жадностью выхватила его пихнула за щеку и только потом поняла, что переоценила возможности собственной челюсти. Она припомнила, как в тайне стащила похожую со стола незадолго до инцидента с отцом. Воспоминания вызвали приступ тошноты, но Гилата сдержала его, с трудом разжевала хлеб и всеми стараниями заставила себя проглотить холодное волчье мясо. «Думаю, мне есть чем тебя угостить. Схожу, принесу мед, сказал дровосек, наблюдая за тем, как девушка уплетает его стрепню. «Как в той песне?» К удивлению для самой себя поинтересовалась гелата. «Песня? Ну да, была такая, кажется. В своих погребах дровосек хранит самый сладкий мед. Простите, не обращайте внимания, я несу чушь». Мужчина задержал на ней пристальный взгляд, затем удалился. Как только шаги стихли, Гилата напела мотив песенки вслух. «Откуда я ее знаю? Не помню, чтобы где-то слышала. А может, слышала вовсе и не я?» Последняя мысль заставила девушку насторожиться. «Что-то пытается ее предупредить?» Вскоре дровосек вернулся с банкой золотистого тягучего меда. Он поставил ее на стол, открыл, и гелата сразу же почувствовала пленительный цветочный запах. Рот наполнился слюной. Хотелось схватить ложку и уничтожить заветную сладость. Тем более, что в родительском доме ее не слишком баловали вкусненьким. Никогда еще вид мёда не пробуждал в ней такой тяги, такого желания попробовать хоть каплю. И все таки песенка, неустанно играющая в голове, не давала покоя. «Вот, отведай. Это лучший мед, который тебе когда-либо доводилось пробовать. Вы его сами готовите?» «Да, старый семейный рецепт». Гелата пододвинула к себе банку и посмотрела на переливающееся золотом липкое содержимое. «Разводите пчел?» «Нет, но у меня есть коза». «Коза? Но ведь козы не дают мед». «Напротив, мой медокос доится исключительным отборным медом. Но чтобы довести его до совершенства, нужен еще один дополнительный ингредиент». «И время? Много времени!» Гелата удивленно взглянула на мужчину. Он говорил о своем достоянии с такой гордостью и нежностью, что девушка почти решилась отведать расхваленной вкусности. Она практически потянулась к ложке, но в последний момент рука будто столкнулась с невидимым препятствием. «Что-то новенькое!» Гелате показалось, что на миг она совсем утратила контроль над собственным телом. «А можно его увидеть?» «Сейчас нет. Я даю медокоза раз в неделю. Нужно подождать еще дня 4, прежде чем он будет готов». «Любопытно. Знаете что? Очень жаль, но от меда у меня сыпь по телу. Не могу его отведать». Гелата осторожно отодвинула от себя банку. Она увидела, как помрачнело лицо дровосека, словно отказ не входил в его планы и был чуть ли не худшим из возможных оскорблений. «Мой мед нельзя сравнивать с другими сортами. От него не бывает иных эффектов, кроме блаженства. Уверен, если ты съешь ложечку, ничего не произойдет». «Думаю, лучше не рисковать». «Нет здесь риска!» Вдруг вспылил мужчина. Но через секунду, как будто одумался, кашлянул и сказал спокойнее. «Ты ни разу такой не ела, и потому не можешь знать, выйдет у тебя что-то на коже или нет. Уверен, что мой мед скорее вылечит тебя от недуга, чем вызовет его». Может попробую позже. Сейчас я сытно поела и больше не смогу взять в рот и крошки. Спасибо. Дровосек пододвинул к себе банку, нырнул в нее чистой ложкой, затем обмазал медом кусок лепешки и отправил сладкое содержимое в рот. Гелата наблюдала за тем, как он ест, будто ждала подвоха или какой-нибудь необычной перемены. Однако ничего не произошло. Мужчина доживал вкусность, закрыл банку и убрал ее на печь. «Здесь будешь спать», — сказал дровосек, заведя гелату в маленькую коморку, где не было ничего, кроме кровати. «Захочешь по нужде — горшок в том углу». «На улицу не выходи, ночью в лесу небезопасно». Свеча в его руках дрогнула, осветив небольшое пространство вокруг. Девушка внимательно осмотрелась, но глаз ее не уперся ни во что необычное. Небезопасно. Разумеется, Гилата сомневалась, что в Риверадасе в принципе есть безопасное место. Спасибо, что приютили. Даже не знаю, как вас отблагодарить. «Не за что меня благодарить! Ложись!» Гелата прошла к кровати, и дровосек, скользнув по ней взглядом, удалился в коридор. Дверь захлопнулась. Вместе с мужчиной исчез единственный источник света, и девушка оказалась в практически осязаемом душном мраке. Она села на край и прислушалась. Половицы поскрипывали неподалеку. Мужчина еще не лег. Странный он и небылицы рассказывает. Разве может коза давать мед? Как будто в ответ на вопрос в голове прозвучали строчки из песенки. Дровосек не разводит пчел. У него не летает ос. Вокруг пальца дельцов он обвел. Во дворе у него медокос. Гелата поежилась, встала и, подойдя к двери, ощупала ее. Никаких замков или щеколд. Как спокойно спать, зная, что этот человек может войти в любой момент. Но ведь в лесу я спала. Неужели здесь опасней? Глупости все это. Совпадение. Я видела, как он ел мед. Ну, есть необычное животное. Что с того? «Проклятая песня! Откуда она только в моей голове?» «Наверное, это последствия бреда». «Да, точно. Несомненно, какая-то чушь». Вернувшись к кровати, Гилата легла и укрылась. В доме все стихло, и даже из лесу не доносились привычные звуки. «Ни птиц, ни волков, ни насекомых». «Странно это». Девушка привстала и выглянула в крохотное окно. «Темень! Ничего не видать!» «Все-таки надо проверить!» Подумала она и села. Выждав с полчаса, пока дровосек уснет, девушка осторожно приоткрыла дверь и вышла. Плотная тьма стала более разреженной. Глаза немного привыкли к мраку. Однако Гилата боялась натолкнуться на какой-нибудь предмет и вызвать шум. Из оружия у нее был только нож и сила, с которой Гилата не знала, как справляться. «Не нравится мне здесь», — вдруг подумала она, тихо ступая по коридору. «Маленькие комнатки, куча темных углов, из которых только и жди, выпрыгнет зловредная гадость». В груди что-то неприятно сжималось. Кажется, комочек страха, который Гелата пыталась подавить. Страх делал ее неуклюжей, а девушке не хотелось разбудить хозяина. Приблизившись к входной двери, она аккуратно нащупала задвижку и очень медленно, стараясь не издать лишнего шороха, отодвинула ее. Свежий воздух благодатно ударил в нос. Но, оказавшись за порогом, Гилата почувствовала еще большую тревогу. Дровосек велел не выходить. Значит, здесь есть чего опасаться. «Надо посмотреть», — думала она. «Убедиться, что все не так страшно, как мне кажется, и вернуться. Это не займет много времени». Девушка осторожно спустилась. Видимость в ночном лесу оказалась гораздо лучше, чем в душной хижине. И движения гелаты сделались несколько свободнее. Предположив, что дровосек держит медокоза и лошадь где-нибудь на заднем дворе, возможно, в маленькой пристройке, девушка обогнула дом. Она оказалась права. Позади к нему прилегал низенький сарай, с одного бока заваленный поленьями. В нескольких метрах от входа девушка обнаружила ряд торчащих из земли кольев, на которых было нанизано что-то небольшое. И Гелате пришлось подойти вплотную, чтобы рассмотреть. Сначала ей показалось, будто это овощи, и девушка бездумно тронула один из них, сразу же почувствовав что-то липкое и вязкое на пальцах. Она сморщилась и наклонилась, уловив специфический запах. А в следующее мгновение отшатнулась, одолеваемая волной тошноты. Головы! Сушеные человеческие головы! Быть такого не может. Это мое чокнутое воображение. Девушка снова приблизилась и склонилась. При лунном свете... Ей удалось рассмотреть иссохшие лица, походившие во мраке на чернослив. Торчащие пряди редких волос. Зияющие дырки на местах, где раньше были носы. Что за мерзость? Хозяин, видимо, рубит не только дрова. Попятившись, девушка натолкнулась на дверь сарая. Та была не заперта. Гелата с опаской заглянула внутрь. Чернота, запах навоза и соломы. Что-то шелохнулось во мраке, и девушка вздрогнула. Однако следом услышала тихое Пррррр! «Лошадь. Может, схватить ее и убраться отсюда?» «С лошадью я и сама выйду к дороге. Зачем мне этот подозрительный тип?» «А может, все не так плохо, как кажется?» Он ведь уже мог навредить мне, если бы хотел. Открыв дверь пошире, чтобы лунный свет проник в постройку, Гелата зашла в душное пространство. У дальней стены она увидела очертания загона, прикрытого небольшой деревянной телегой. На первый взгляд ничего необычного. Однако стоило девушке покоситься на стены как она увидела хаотично развешенные топоры, секиры, пилы, крупные и мелкие инструменты. «Конечно, он же дровосек. Наверное, это все нужно ему, чтобы обрабатывать дерево». Успокаивала себя Гелата, но в груди по-прежнему ныло. «Медокос», — вдруг подумала она и отвела взгляд от оружия. «Где-то здесь должно быть это таинственное животное. Нужно увидеть его, иначе сама себе не поверю». Однако прежде чем девушка решилась двинуться к загону, она заметила, как в дверном проеме показалась тень. Не стоило напрягаться, чтобы понять. Явился дровосек. Его высокая фигура самой позой выражала ярость и протест а глаза неестественно светились янтарным пламенем. «Я же говорил тебе, не ходить на улицу!» Голос мужчины прозвучал так низко и хрипло, что гелата оцепенела. Она глядела на незнакомца, замершего перед ней в том же положении, в каком она впервые увидела его днем. Тот же топор был в его руках и та же неприязнь искажала нечеловеческое морщинистое лицо. «Топор!» – в ужасе подумала Гелата, когда дровосек шагнул вперед, а затем бросился к ней. Девушка отскочила и кинулась к загону. Она хотела дотянуться до ближайшей секиры, но поняла, что не хватит времени. Дровосек размахнулся топором и... промазал! Он ориентировался в пространстве гораздо лучше Гелаты, и та с трудом уклонялась от его выпадов и растекающего воздух лезвия. Она бросилась за повозку и обогнула ее. Топор вонзился в деревянный край. Треск. Гелата кинулась к дверям и толкнула их с такой силой, что те едва не слетели с петель. Разогнавшись, она чуть не натолкнулась на коль и головы. Проскользнула между ними и бросилась бежать. Дровосек погнался следом. Он почти не отставал и при других обстоятельствах с легкостью поймал бы девушку. Однако страх, проникший в кровь, заставил гелату выкладываться сильнее. Лезвие просвистело около шеи. Девушка была уверена, что лишилась части волос, но уже не могла ускорить бег. Она спрыгнула во враг, о котором вспомнила в последнюю секунду. И, чувствуя, что задыхается, мысленно стала взывать к неведомой силе. «Как мне убить его? Сделай же что-нибудь, если ты здесь, иначе я покойница!» Но дровосек продолжал преследовать. Ужас сдавил Гелате глотку, чего та не могла кричать. Слезы ненависти, досады и отчаяния уже выступили на глаза. Темные стволы, черная земля. Какой-то мелкий зверь прыгнул в кусты. Гилата, подумав, что это волк, чуть притормозила и неудачно зацепилась ногой за торчащую ветку. Пытаясь удержать равновесие, она повернулась и увидела, как топор опускается ей на голову. Времени хватило только на последний вдох, и тут... В лицо девушки ударила орава медных брызг. Она пошатнулась, и топор, к счастью, пролетевший мимо, с глухим стуком вонзился в землю. Дровосек, чье горло оказалось беспощадно разорвано, хлопнул потухающими во мраке глазами. Гилата, переступив ветку, отшатнулась, чтобы падающая мертвая туша не придавила ее собой. Издав жалобный стон, она вытерла глаза ладонями и побежала обратно. Если рядом звери, они почуют кровь. Оборачиваться не хотелось, как и думать о том, что произошло. Добравшись до сарая, девушка заперлась внутри, приставив к дверям парочку секир. А сама забралась под телегу и попыталась перевести дыхание. Успокойся, он мертв. Все закончилось, тебе больше ничего не угрожает. Боже, мертв ли? Гилата жалобно всхлипнула и тут же зажала руками рот. Нельзя издавать лишних звуков. Вдруг в темноте кроется еще что-то жуткое. От капель крови, попавших на губы, девушка почувствовала тошноту. Оставалось надеяться на то, что с рассветом она выберется из злополучной чащи. И что дорога действительно есть где-то поблизости.